Служит хорошим указанием, что из трех других умерших, помимо Горького, Куйбышев, Минжинский и Максим Пешков, один Куйбышев был действительно убит. Но это, конечно, скорее логическая догадка, нежели доказательство. Мы пока не можем исключить возможности того, что в этом единственном случае своевременная смерть человека, которого Сталин хотел убрать с дороги, оказалась все же естественной. Нет больших надежд и на то, что очень многое в этом деле дополнительно выйдет наружу, когда откроются секретные советские архивы. ибо довольно маловероятно, чтобы планы убийства такого рода излагались на бумаге. На этом мы и вынуждены оставить темный и ужасающий эпизод с медицинскими убийствами. Когда с допросами врачей их подстрекателей и пособников было покончено, профессор бурмин, огласил ответы медицинской экспертизы на вопросы, поставленные государственным обвинителем. Эти ответы подтвердили виновность врачей и установили ущерб, причиненный здоровью Ежова, основываясь на анализе его мочи. Если не считать короткого закрытого заседания, где Егода, как было объявлено полностью, признал организацию им умерщвления товарища М.А. Пешкова, слушание дела было покончено. Но перед самым закрытием судебного следствия Вышинский еще раз вызвал Розенгольца для мелкого оскорбления. Обвинитель дал описание талисмана, обнаруженного в кармане обвиняемого, и попросил суда разрешения прочесть его. Презрительным тоном под хихиканье зала Вышинский прочел из псалмов «Да восстанет Бог!» и «Расточатся враги его!» и так далее. Потом спросил Розенгольца, как это попало вам в карман? Розенгольц, однажды этот небольшой пакетик перед уходом моим на работу жена положила мне в карман. Она сказала, что это на счастье. Вышинский продолжал юмористическим тоном. И вы несколько месяцев носили это счастье в заднем кармане? Розенгольц, я даже не обращал внимания. Вышинский, все-таки вы видели, что ваша супруга делает, а? Розенгольц, я торопился, Вышинский, но вам было сказано, что это семейный талисман на счастье. Он подмигнул публике, раздался громкий хохот, и слушание дела закончилось. Последний акт Суд возобновил заседание 11 марта. Слушали прения сторон и заключительные слова обвиняемых. Все утро до перерыва заняла речь прокурора Вышинского. Он начал яростной тирадой. Не в первый раз Верховный суд нашей страны рассматривает дело о тягчайших преступлениях, направленных против благо нашей Родины, против нашего социалистического отечества, отечества трудящихся всего мира. Но едва ли я ошибусь, сказав, что впервые нашему суду приходится рассматривать такое дело, как это, рассматривать дело о таких преступлениях и таких злодействах, как те, что прошли перед вашими глазами, что прошли перед глазами всего мира на этом суде? о таких преступниках, как эти преступники, сидящие сейчас перед вами на скамье подсудимых. С каждым днем и с каждым часом развертывавшиеся судебное следствие по настоящему делу показывало все больше и больше все страшнее и страшнее цепь позорных, небывалых, чудовищных преступлений, совершенных подсудимыми, всю отвратительную цепь злодеяний, перед которыми меркнут и тускнеют злодейства самых заколенелых, самых гнусных, самых разнузданных и подлых преступников. Потом Вышинский подошёл к самой сути дела — с точки зрения сталинской логики. Историческое значение этого процесса заключается раньше всего в том, что на этом процессе с исключительной тщательностью и точностью показано, доказано, установлено, что правые троцкисты, меньшевики, эсеры, буржуазные националисты и так далее и тому подобное являются ничем иным, как беспринципной безидейной бандой убийц, шпионов, диверсантов и вредителей. Трэддскисты и Бухаринцы, то есть право-трэддскистский блок, верхушка которого сидит сейчас на скамье подсудимых, это не политическая партия, не политическое течение.